Какое-то тайное веселье царствовало в природе, как будто целый оркестр в тысячу голосов исполнял таинственный гимн, празднуя конец зимы, который Бог и создал, кажется, только для того, чтобы показать, что в природе нет ничего совершенного. День уже клонился к вечеру, когда дорожная карета с госпожой Дебепрео и ее дочерью показалась на скате холма, С которого видна была долина и замок жены. Морской ветерок, наполненный едким благоуханием водорослей, начинал подниматься и колебал стебли, находящихся по сторонам дороги цветов. Лучи заходящего солнца ударяли в стрельчатые окна здания жены. Дорожная карета быстро спустилась в долину и въехала во двор жены через проломанную часть ограды. Ворота на фронтоне которых был щит кермадеков обрушились незадолго перед тем. Давно, может быть, уже целое столетие, это старинное здание не было свидетелем подобного праздника. Давно не видно было тут почтовые кареты с форейтером в желтых панталонах и красном жилете. Давно не слыхали шума бича, отдававшегося множеством отголосков. На этот шум выбежали два изумленных служителя. Они были почти так же стары, как и их госпожа. Первый был старик высокого роста, с белой, развивающейся наподобие веера бородой. Он держался гордо и прямо и был, вероятно, во время войн вендов суровым бойцом и опасным противником голубых. Другая была женщина с видом гувернантки, соединявшей в себе звания кухарки, ключницы и компаньонки. Эти два существа составляли весь штат баронессы де Кермадек. К ним можно прибавить еще пастуха, бывшего на ферме, но он жил в замке, потому что вдова его очень любила. «Баронесса де Кермадек дома?» — спросила госпожа де Бапрео, выходя из кареты. «Баронесса никуда не выезжает», — отвечал старик по имени Антуань. «Вот уже около года, как она не оставляет своего кресла?» Он вел Терезу с дочерью в дом, торжественно следуя за ними. Старик придавал большое значение своей должности. Госпожа де Буприо прошла через темную переднюю, высланную большими лоснящимися камнями. Потом вошла в залу времен Людовика XIV, судя по обоим, мебели и черным фамильным портретам, изображающим умерших кермодеков в их воинском вооружении, в одежде прилатов или в платье, которое они носили при дворе. На противоположном конце зала бретонский колеб, отворив обе половинки двери, доложил «Госпожа Бопрео с дочерью!» Мать с дочерью вошли в спальню баронессы где она занималась чтением рыцарских романов. Она любила романы и, читая их, предавалась мечтам, забывая горькую действительность. Баронесса де Кермадек была старинная придворная дама в полном значении этого слова. Она была фрейлиной Марии Антуанетты и навсегда осталась ей вопреки революции. Ее костюм, привычки, разговор никогда не изменялись. Она носила открытое спереди платья Пудрила каждое утро волосы, а когда обедал у нее какой-нибудь старый сосед, наклеивала себе на лицо небольшую черную мушку. Она обедала в двенадцать часов, ужинала в семь. Старым служителям своим никогда не позволяла отступать от самых строгих этикетов и подавала гостям целовать руку. Кроме того, она очень свободно говорила о короле, королеве и принцессах, настаивала на том, что чтобы Луи Филиппа называли герцогом Орлеанским, и находила, что юноша, исправляющий должность священника соседнего прихода, имел революционные идеи. Причиной этого мнения было то, что, играя однажды в трактирах, он имел неосторожность выразить скромную мысль, что перед Богом все равны. Впрочем, госпожа де Кермадек была довольно приятная женщина. Несмотря на свои 80 лет, Она не была ни глуха, ни слепа, память имела хорошую и много ума. Она приятно проводила время с двумя или тремя рыцарями Людовика Святого и, между прочими, с рыцарем Деласси.